Он сидел в углу опрокинутого навзничь кубрика в воздушной подушке, образовавшейся в заполненном водой помещении. Там, где раньше был пол, сейчас находился потолок. Потолок, иначе не назовешь то, что над головой. Пчелинцев кое-как пристроился на батарее отопления и сидел теперь, скрючившись, привалившись спиной к холодному металлу обшивки. Довольно долго он был неподвижным, прислушивался к шевелению воды, из которой выпрыгивали сдавленные пузырьки воздуха, лопались с тихим щелком. Потом неожиданно совсем рядом с собой услышал какое-то стылое, едва различимое движение, будто вода камешки катила и скребла ими о корабельный борт. Пчелинцев напрягся, пытаясь проникнуть в суть этого звука. И прошло немало времени, прежде чем он понял, что это вода. Звук течения, скребущегося о железную обшивку. Через несколько минут Пчелинцев услышал поначалу далекой, а потом быстро приближавшийся стук вполне солидной пароходной машины. Этот звук, доносящийся сверху, становился все ближе и ближе. Ну, пора тормозить лаптем, как говорит Шкивер их лотоса. Пора спускать на воду шлюпку, пора, ребята. Но в следующий миг произошло неожиданное, пробившее пчелинцево холодом. Звук начал подниматься, будто судно обратилось в нечто Летающее. В ковер самолет. Он набрал довольно приличную высоту и... Прошел мимо. Высоко над головой прошел. У Пчелинцева что-то сжалось внутри. От неверия задрожал, запрыгал подбородок. Как же так? а? До него с пугающей ясности дошло, что лежит лотос на волжском дне прямо посреди судового фарватера и на глубине, судя по всему, приличной, раз так высоко прошел над затопленным суденышком тяжелый волжский пароход. Значит, его сверху и не замечают. Ясно. Надо действовать. Надо попытаться что-то предпринять, чтобы вырваться из водяного плена. Надежда лишь на себя, больше не на кого надеяться. Пчелинцев набрал полную грудь в воздухах, соскользнул с батареи в воду, поплыл в том направлении, где по его расчетам должна быть дверь, врезался пальцами в металлическую переборку и чуть не закричал от боли. Воздух в легких кончался, боль перебила боль. Повернул назад, ткнулся в один угол, там воздушной подушки не было. И мучительная, смертно-тоскливая мысль проколола его мозг. Если он не найдет сейчас воздушной подушки, которую так опрометчиво покинул, то захлебнется в черной трюмной воде. Попробовал вынырнуть в другом месте, но стукнулся головой, а ребровину какого-то железного предмета отпрянул назад. Дадя с остатками воздуха, сделал третью попытку. В этот раз повезло, вошел в воздушную подушку. Затянулся воздухом жадно, словно курящий дымом хорошей сигареты. Собравшись силами, вскарабкался на батарею. В темноте слышал, как с него стекает вода. Нельзя расслабляться. Во-первых, в воду теперь надо нырять только с веревкой, иначе в следующий раз можно не вернуться, не выйти на воздушную подушку. Во-вторых, веревку эту нужно срочно вязать. Самому. Пчелинцев пошарил рукой в воде наткнулся на какую-то доску, оттолкнул ее в сторону, чтобы не мешало, а вот попалось что-то дельное, то ли простыня, то ли тряпка какая. Он подцепил пальцами ткань, почувствовал шероховатость, рябь ее поверхности, понял, что выудил полок на комарник. Вот полок-то и годится на скрутку, сложил его вдвое, грыз зубами, а остальное было делом простым».